Глава пятая. Я подошел к лавочке, где были ситцы и платки, и накупил всем нашим девушкам по платью, кому розовое, кому голубое, а старушкам по малиновому головному платку. И каждый раз, что я опускала руку в карман, чтобы заплатить деньги, мой неразменный рубль все был на своем месте. Потом я купил для ключницыной дочки, которая должна была выйти замуж, весь от далековой запонки, и, признаться, срабел. Но бабушка по-прежнему смотрела хорошо. И мой рубль после этой покупки благополучно оказался в моем кармане. Невесте идет принарядиться, сказала бабушка. Это памятный день в жизни каждой девушки. И это очень похвально, чтобы ее обрадовать. От радости всякий человек быстрее выступает на новый путь жизни. А от первого шага много зависит. Ты сделал очень хорошо, что обрадовал бедную невесту. Потом я купил и себе очень много сладостей и орехов, а в другой лавке взял большую книгу «Псалтырь» такую точно, какая лежала на столе у нашей скотницы. Бедная старушка очень любила эту книгу, но книга тоже имела несчастье прийтись по вкусу племенному теленку, который жил в одной избе со скотницей. Теленок по своему возрасту имел слишком много свободного времени и занялся тем, что в счастливый час досуга отживал углы у всех листов псалтыря. Бедная старушка была лишена удовольствия читать и петь те псалмы, в которых она находила для себя утешение и очень об этом скорбела. Я был уверен, что купить для нее новую книгу вместо старой было не пустое, не излишнее дело. И это именно и так и было. Когда я опустил руку в карман, рубль был снова на месте. Я стал покупать шире и больше. Я брал все, что, по моим соображениям, было нужно. И накупил даже вещи слишком рискованные. Так, например, нашему молодому кучеру Константину я купил наборный поясной ремень, а веселому башмачнику Егорке гармонию. Рубль, однако, все был дома». А на лицо бабушки я уж не смотрел и не допрашивал ее выразительных взоров. Я сам был центр всего. На меня все смотрели, за мной все шли, обо мне говорили. Смотрите, каков наш барчук Миколашка. Он один может скупить целую ярмарку, у него, знать, есть неразменный рубль. И я почувствовал себя что-то новое и до тех пор незнакомое. Мне хотелось, чтобы все обо мне знали. Все за мной ходили и все обо мне говорили, как я умен, богат и добр. Мне стало беспокойно и скучно.